Глава 17. То, что Берта удалось меня уговорить на встречу, не шло у меня из головы. И как я согласилась? Почему? Видимо, где-то глубоко в сердце заноза сидела тайна, и её хотелось раскрыть. Что вечером делаешь? спросила как бы незначай Ирочка, когда мы уже помогали оператору собирать оборудование. Домой иду. Даже с Билецким не встречаешься. Он обиделся на меня, правда? Честное слово. В сердцах я ударила пальцем по клавиатуре ноутбука, который в этот момент закрывала. «Как маленький ребёнок!» «За что?» Я выпустила Берта из камеры без его согласия. «Так надулся, словно я у него любимую игрушку отобрала. Ревнует, значит?» «Да мне всё равно. Я устала». «Погоди, у вас же намечались отношения?» «Если он планирует каждый раз злиться на меня из-за пустяков, то лучше сразу расстаться». «А-а-а, понятно». В голосе Иры слышалось разочарование. А что ты хотела? Думала, посидим вчетвером где-нибудь. С кем? Ну, ты и я, Берт и Михаил, тихо ответила она и покосилась на друзей, стоявших недалеко от нас. Зачем? Пообщаться. Я её понимала. Ирочке хотелось сблизиться с Михаилом. Она мне уже все уши прожужжала о том, как он ей нравился, но настроение было ни к чёрту. Я уже повернулась и тут сообразила: а если и правда пригласить её и Михаила на разговор с Бертом? Во-первых, этот незнакомец не будет совершать лишних телодвижений, а во-вторых, я буду чувствовать себя комфортно. Мы поехали на машине Михаила. Возбуждённая Ирочка зашептала мне на ухо: "Видка, ты не упускай Берта. Представляешь, он станет известной моделью". Зарабатывать будет немерено, и ты такая богатая леди, выходишь из Мерседеса Бенца или как там его называют, и плевать на всех. Не придётся терпеть нападки крысы. Ой, перестань, отмахнулась я. Работа мне нравится. Да и крыса не самый плохой начальник. А твой Альбертик, кот в мешке. Неизвестно в честь чего он за день всполал ко мне любовью. У моего дома мы разделились. Мужчины поехали к себе домой. а мы с Ирочкой пошли ко мне в гости. Стейк встретил её радушно. Он вытянул спинку и позволил себя приласкать. Это было так не похоже на кота, обычно выполнявшего роль сторожевой собаки, что я удивлённо подняла брови. «Какой чудесный котик!» – заворковала Ирочка. «Давай познакомимся». Пока они миловались, я приготовила чай. Мы немного поболтали, но я невольно поглядывала на часы и была рассеянна. Боялась упустить время прогулки и ненавидела себя за это. Что ж, пора. Я встала. Ира, посиди немного одна. Мне нужно поговорить с Бертом. А может, вместе сходим? Нет, только я и Стейк. А кот зачем ему понадобился? Ира засмеялась я. Он видел Стейка один раз, в участке, прямо сразу и влюбился в хромого, полуслепого и облезлого питомца. А что? Бывает. Я посадила кота в корзинку, а сама подошла к зеркалу. Чёрт, не хотела же наряжаться на эту встречу. Ещё чего? Но почему-то надела к джинсам симпатичную спортивную куртку жёлто-горчичного цвета. Она великолепно подходила к моим глазам, а кожа щёк просто начинала светиться. Плюс этой куртки был ещё и в том, что плотный капюшон хорошо защищал от ветра и холода, поэтому можно было не надевать шапку. Погода в последние дни Установилась весенняя, даже вечером температура воздуха не опускалась до нуля. Хотелось уже избавиться от зимней одежды и насладиться теплом. Я вышла из подъезда ровно в восемь часов. Стейк, как уш, закрутился в корзинке, требуя немедленно выпустить его. Пришлось выполнить молчаливую просьбу любимца. «Иди уже, только далеко не убегай». Мне показалось, что кот мне подмигнул. Я проследила за ним взглядом. И вдруг воспоминания нахлынули волной. Полгода назад Стейк выскользнул в приоткрытую дверь, когда я собиралась вынести мусор и сбежал. Я долго его разыскивала, а потом очнулась в мусорном контейнере в странной одежде. Между тем моментом, когда я побежала за Стейком и нашим появлением в коробке, прошёл всего час. Что случилось за это время, до сих пор оставалось тайной. У контейнера стоял Берт. Он издалека помахал мне рукой. Я неожиданно улыбнулась и рассердилась на себя. Идиотка, не поддавайся обоянию этого человека. Ты не на свидание идёшь, приказала себе, но непослушное сердце сбилось с ритма. Я двинулась навстречу Берту, и тут случилось непредвиденное. Из кустов большими прыжками выскочил Стейк и кинулся в сторону подъезда. Ко мне подлетел Берд. Ни слова не говоря, он легко, как будто я не весила 52 кг, подхватил меня на руки и помчался за угол дома. "Пусти! Ты сошёл с ума? Хочешь меня украсть?" завопила я от неожиданности. Берд приподнял меня и впился губами в рот. Я чуть не задохнулась от злости, но он уже забежал за угол и поставил меня на землю. Я размахнулась и изо всей силы влепила ему пощёчину. он дёрнулся, но меня не выпустил. На щеке разлилось красное пятно, в центре которого остался чёткий след пчерни. Жалость всколыхнулась в душе, но я упрямо поджала губы. Пусть не лезет, куда ни просят. Прости, Виолета, так надо было. Ты сдурел, крикнула я, забыв правила приличия. Берт опять прижал меня к себе и закрыл рот широкой ладонью. Это уже был верх наглости. Я отвела ногу назад, и ударила носком кроссовки по его голени. Он вскрикнул и встряхнул меня. Ты можешь заткнуться на секунду. Я кинула взгляд на его лицо и отаропела. Он вытягивал шею и смотрел куда-то за угол. Пришлось тоже захлопнуть рот и выглянуть. Мать моя женщина, посредине тротуара стоял мужик в средневековом плаще и сапогах и держал в руках меч. Это что за Тише, тише. Молчи, одними губами сказал Берт. Это наш с тобой злейший враг. Кто? Я тоже перешла на шёпот и уже не пыталась отстраниться. Оказалось, так привычно и естественно стоять, прижавшись к Берту, словно я делала это много раз до сегодняшнего вечера. Можешь постоять здесь несколько секунд. Надо от него избавиться. Как? Но Берт не ответил. Он вытащил телефон и позвонил Михаилу. Бегом ко мне, приказал он. Портал открылся. Здесь Мадан. Кто такой Мадан? не выдержала я. Скоро узнаешь. Жди меня. Берт вышел из-за угла и направился к незнакомцу. Тот растерянно оглядывался, явно не понимая, где находится. Во двор заехала машина. Мужчина увидел её и принял боевую стойку. Он выкинул вперёд руку с мечом и выскочил навстречу. Водитель ударил по тормозам. Даже из своего укрытия я услышала, как они заскрипели. Хозяин автомобиля опустил стекло и закричал: "Ты, идиот ряженый, совсем сбрендил? Какого лешего на людей с оружием бросаешься?" "Хек!" рявкнул незнакомец в плаще и выбросил руку с мечом. Я моргнуть глазом не успела, как наружное зеркало покатилось по земле. Водитель расфирепел и выскочил из машины. Незнакомец замахнулся. Мадон, нет, крикнул Берт. Странный мужчина обернулся, подпрыгнул и понёсся на Берта. Нет, так дело не пойдёт. Каким бы странным ни был Берт, но за 2 дня знакомства он стал родным придурком. Я схватила тугой комок земли, размахнулась и выпустила свой снаряд. Когда-то в школе я очень хорошо метала. Навык пригодился в совершенно неожиданной ситуации. Комок земли попал прямо в лоб противника. Я довольно хмыкнула, получив фашист гранату. Незнакомец споткнулся, замотал головой, на мгновение потерял ориентир. Кратковременной паузой и воспользовался Берд. Он поднырнул под его спину и схватил одной рукой сзади, а второй выдернул меч и принял боевую стойку. Мне стало нехорошо. уж очень эти два петуха выглядели серьёзно. Я, конечно, не верила, что этот меч оружие, слишком он казался странным. Но в душе уже родилась тревога, и её бутон превращался в пышный цветок. Что? Где он? Из соседнего двора прибежал Михаил. Он сразу кинулся к соперникам, которые плавно перемещались по кругу, не решаясь на пасть. Вот Берд сделал выпад вперёд, и кончик меча срезал застёжку с плаща врага. Кусок ткани тяжело упал на асфальт. Миш, они же несерьёзно? Тихо поинтересовалась я. Это надо остановить, иначе зальют всё здесь кровью. Ты что? Я в ужасе кинулась к противникам, но Михаил схватил меня за рукав и дёрнул назад. "Пусти, снова в полиции окажемся". Он, не слушая больше меня, подкрался ближе к бойцам, сунул два пальца в рот и громко свистнул. Оба врага повернулись. В этот момент Михаил бросился на незнакомца и повалил его на землю. Они сцепились в яростной схватке. Берд носился вокруг и размахивал мечом, с отдомом и гамора, ей-богу. Так его, так, кричал из автомобиля водитель, но наблюдал издалека, не пытаясь помочь. Может, полицию вызвать? Сами справимся, пропыхтел Берд. Им действительно удалось скрутить этого мадана и прижать его к асфальту. Мишка вытащил ремень из джинсов и связал незнакомцу руки сзади, пока Берд сидел у него на ногах. Мадон хрипел от ярости и ругался: "Ты, раб, не смей ко мне прикасаться! Я тебя убью". Я подошла поближе и теперь могла разглядеть неожиданного гостя. Это был невероятно красивый парень со светлыми волосами, точёным носом и такими же точками над бровями, как у Берта. Родственники, что ли? Миргнула мысль, но уточнять пока не стало. "Что делать будем?" спросил Михаил. Драка на улице привлекла внимание соседей. Некоторые даже выглянули из окон, а прохожие выстроились полукругом. Вдруг я заметила, как двое подростков под шумок направились в сторону отброшенного в пылу схватки меча. Я кинулась к ним. Неизвестно, насколько ценная вещь, ещё украдут, а нас виноватыми сделают. Не смей трогать! Мой крик привлёк внимание пленника. Он приподнял голову и рявкнул: "Иолетта здесь. Бертан" Это место демонов? Сам ты демон, беззлобно ответила я и подняла меч. Он оказался невероятно тяжёлым, настоящий, что ли? Ребята, что с этим товарищем-скандалистом делать будете? И тут из кустов выскочил стейк и прыгнул прямо на живот незнакомца. "Уберите с меня эту тварь!" закричал тот. Он дёрнул ногами, но стейк вдруг злобно ощерился и метнулся прямо на его лицо. Виск заложил мне уши. Я стояла и не понимала, что происходит. Мой кот был сторожом в доме, но самое большое, на что он осмеливался это нагадить в ботинок нежеланному гостю. А тут такая яростная атака на совершенно незнакомого человека. Стейк, что ты делаешь? Я кинулась к питомцу и подхватила его на руки. Он вырывался из всех кошачьих сил. На щеке Мадона светились три багровые полосы. Убью, ревёл он. В землю закопаю, хищником в клетку кину. Ну-ну, разошёлся как, посмотрела сверху на лежащего врага Берта и поняла, что с этой минуты он и мой враг навсегда. Ты о своей судьбе задумайся. Эй, молодёжь, вы чего во дворе драку устроили? выскочила на крыльцо баба Маня, честь и совесть нашего двора. Сейчас полицию вызову. А вот это уже лишнее. Не хватало опять просидеть ночь в участке, да ещё и с холодным оружием в руках. Одним обезьянником точно не отделаемся. Тащите его ко мне, приказала я Берту и Михаилу. Они подхватили пришельца под связанные руки и буквально поволокли его к моему подъезду. Ну, всеведа, лучше бы я тебя тогда сразу убил, орал незнакомец, почему-то глядя на меня. Я обернулась. Вдруг за спиной шагает какая-то всеведа, но там было пусто. Даже зеваки уже разошлись. Я пожала плечами и приложила магнитный ключ к замку, потом дёрнула дверь. Перед лифтом вышла заминка. Гость упёрся каблуками в пол и замотал головой, отказываясь входить в кабину. Его затащили силой и бросили на пол. Кажется, он только сейчас сообразил, что находится не у себя дома. Его лицо побледнело, голубые, как ясное небо глаза потемнели от страха. И чего боится? думала я, только что с мячом скакал, как сайгак по скалам, а от простого лифта в обморок готов упасть. Ладно, пора уже выяснить, кто эти люди. Я посмотрела на Берта, потом на незнакомца. Они были похожи, словно кровные братья. Оба высокие, светловолосые, светлоглазые, особенно их роднили точки над бровями. Я нажала на входной звонок, раздалась мелодичная трель. Мадан вздрогнул и стал озираться в поисках источника звука. Ирочка открыла нам дверь квартиры и пропустила внутрь, удивлённо хлопая ресницами. "Кто это?" шёпотом спросила меня. "Не знаю, сейчас выясним". Незнакомца, как кульс на возом, кинули посередине комнаты. Стейк тут же уселся возле его лица. Он пристально смотрел на чужака и следил за каждым его движением, в любую минуту готовый вцепиться в него. Но тому было не до кота. Он лихорадочно озирался, явно не понимая, где находится. Над его головой выскочила кукушка, отбивая девять часов вечера. Он вскрикнул и вжал голову в плечи. Потом включился холодильник. Быстрый взгляд заметался по комнате в поисках врага. «Миш, надо поговорить», — бургнул Берт. «Пошли, выйдем». Мужчины вернулись в подъезд, оставив нас с Ирочкой с чужаком. «Ты кто?» — спросила моя помощница. «Как тебя зовут?» Незнакомец извернулся и сел, прислонившись к дивану. Со связанными руками и ногами сделать это оказалось очень сложно, но у него получилось. Мне бы насторожиться в этот момент, но тут яростно зашипел стейк, и я отвлеклась. Пришлось подхватить его на руки и запереть в туалете. Кот словно сошел с ума. Он орал, царапал дверь, даже бросался на нее. Но я, идиотка, осталась непреклонной. Пусть посидит в темноте. Я мадан, принц Хиллы, донёсся голос чужака, и я прислушалась. Так, что-то знакомое. У Берта фамилия Хилийский. А этот из Хиллы. А что такое Хилла? Продолжила допрос Ира. Государство. Вот значит как. Она окинула чужака взглядом и тут только заметила, что на нём не совсем современный наряд. Кожаные штаны так плотно облегали сильные бёдра, что рельефно обрисовывали все пикантные особенности тела внушительного размера. Ирочка, разглядев детородный орган, икнула от удивления и ткнула меня в бок. Смотри, какой. И где находится это государство? прервала её в восторге я. Ты сама знаешь, из-за тебя все веда. Наша страна сейчас в огне войны. Не понимаю, о чём ты говоришь. Пожала я плечами и сбежала в кухню. И вдруг воспоминание шевельнулось в голове. Я несусь на коне и едва держусь в седле. Меня качает из стороны в сторону. Пальцы, сжимавшие поводья, немеют от усердия, и мне страшно. Так страшно, что кажется, будто сейчас лошадь сбросит меня, и я погибну. Воспоминание меркнуло и исчезло, как видение. Я встряхнула головой и тут услышала сдавленный крик. Одним прыжком преодолела расстояние до комнаты, но ничего заметить не успела. Что-то тяжёлое опустилось мне на голову, и свет погас.